Глава 1 Замок-Отель Балигали Замок Балигали Бали в графстве Антрим одно из наиболее часто посещаемых призраками мест в Северной Ирландии. Сегодня это трехзвездочный отель. И хотя официальные экскурсии с привидениями не предлагаются, для достаточно храбрых посетителей всегда открыта дверь в комнату призрака. Замок-отель Балигали Бали-Гали Ирландия. В яркий солнечный день замок Бали-Гали – живая картинка, очаровательный, практически зеленовато-голубой шотландский баронский замок с видом на море в Северной Ирландии. Темным ветреным вечером замок Бали-Гали похож на фильм ужасов 50-х годов. К замку на холме ведет темная прибрежная дорога. Представьте вспышки молнии, в которых шотландский гранит замка бали отсвечивает бледно-серыми тонами, прежде чем снова стать практически черным в ночи. В угловой башенке замка, в маленькой комнате со сквозняками, которую персонал отеля назвал «комната призрака», есть маленькое окно, выходящее на северный канал Ирландского моря. Никто больше не остается на ночь в комнате призрака. Во всяком случае, никто там не живет. Сегодня замок Бали-Гали – известный трехзвездочный отель. С улицы посетители могут отчетливо видеть, где заканчивается замок, которому в 50-х годах был пристроен отель. Расположенный в 20 милях к северу от города Белфаст, замок Бали-Гали был изначально построен Джеймсом Шоу, уроженцем местечка Гринок, Шотландия, который приехал в Северную Ирландию в 1613 году. Шоу построил замок в 1625 году в силе французского замка с толщиной стен в 5 футов, крутой крышей и угловыми башенками. Для удобства пользования питьевой водой во внешнем зале протекал ручей. К тому же вода означала, что жители замка могут долгое время оставаться в его окрестностях в случае осады. Вскоре после завершения строительства замка Джеймс Шоу женился на леди Изабель Шоу. В данной легенде говорится, что в первые годы совместной жизни леди Шоу родила дочь. Джеймс рассердился на то, что она не родила ему наследника мужского пола, поэтому он запер ее в крошечной башенке замка с видом на море. Неясно, то ли леди Шоу выпала из маленького окна, в отчаянии попытавшись попасть к дочери, то ли Джеймс Шоу приказал своим пажам убить, сбросив ее с крутой лестницы. Первый раз, когда я услышал часть этой легенды, она мне показалась неправдоподобной. Если Джеймс Шоу был настолько разочарован в том, что у него не родился сын, разве нельзя было родить еще одного ребенка? После более глубокого изучения истории я узнал другую версию легенды, которая показалась мне более правдоподобной. Очевидно, у Леди Шоу был роман с моряком. Нетрудно предположить, что ее дочь была ребенком любви от этого неизвестного человека. Когда Джеймс Шоу узнал об этом, он пришел в ярость и запер свою жену в башне. Его ярость привела к тому, что либо Леди Шоу выбросилась из окна, либо ее убили головорезы. Дух Леди Шоу появлялся в старой части замка и особенно в комнате призрака много раз на протяжении веков. Но Леди Шоу – не единственный призрак, обитающий в замке бали -Гали. Ольга Генри является в настоящее время директором замка-отеля бали -Гали. Генри работает в бали с января 2003 года. И хотя сама она из Северной Ирландии, она не слышала истории о призраках, пока не начала работать в замке. Она быстро узнала о призраках бали -Гали. Генри сказала… Я отчасти скептически отношусь ко всему сверхъестественному и привидениям. Но чем больше я нахожусь и работаю здесь, тем больше я думаю, что в этом отеле определенно что-то есть. В старой части отеля, в секции замка, есть четыре комнаты для гостей, расположенные под комнатой призрака. Некоторые люди специально заказывают номера в секции замка, и пребывание в этих комнатах превосходит у некоторых все их ожидания. Генри рассказала мне об одном из своих посетителей, который остановился в старой секции замка, пока находился в городе по делам. Она объяснила. Он остановился в одной из комнат башни. Дома у него было четверо детей. В полночь ему приснилось, что он находится у себя дома. Он лежал в кровати на животе, и как будто один из его детей положил руки ему на спину. Затем он проснулся и понял, где находится. Он сказал, что слышал, как ребенок бегает по комнате и смеется. Затем он пришел в приемную прямо в одних трусах и сказал «Уберите меня из замка». В секции замка также находятся две частные столовые. Одна называется «Темница», а другая – комната 1625. В темнице старинный каменный пол, большой камин, стены с галечной штукатуркой. Именно в темнице в декабре 2003 года Генри пережила нечто особое. Генри рассказала, как в отеле собиралась остановиться группа директоров и поужинать в темнице. Мы подготовили комнату за день до их приезда. Я убедилась, что бокалы блестели и канделябры были в порядке, и все выглядело празднично. После приготовления мы заперли комнату, на следующий день Пока прибывшие регистрировались, я решила пойти и открыть темницу, на тот случай, если они захотят взглянуть на место, где им предстоит ужинать. Когда я открыла темницу, на столе был совершенный беспорядок. Ничто, кроме бокалов, которые лежали по кругу на столе, не было тронуто. Все льняные салфетки были развернуты и отчасти разбросаны по столу. В центре стола лежало круглое зеркало, на котором стояли канделябры. Все было покрыто, включая бокалы, слоем пыли. Это была не та пыль, которую можно стереть. Это было похоже на какой-то налет. Но его не было больше нигде в комнате. Ни на полу, ни на других поверхностях комнаты. Только на столе. У меня волосы встали дыбом, потому что я подумала, а был ли еще ключ от этой комнаты, кроме моего? И даже при таких обстоятельствах я не находила этому объяснения. Увиденное лишало присутствия духа. Несмотря на то, что старая часть замка наиболее активно заселена призраками, они появились во всем отеле. Генри рассказала мне о медиумах, которые приходили в замок Бали-Гали, и сказали, что в некоторые вечера в отеле может быть больше духов, чем гостей. В обычных рассказах говорится о звуках смеющихся и бегающих в играх детей, шуршаниях шелковых платьев, когда никого нет, В воде в душе, которая сама включается и затапливает номера этажом ниже. Много сообщается о стуках призраков в двери номеров по всему отелю. Шутки это призраков или людей непонятно, но когда посетители открывают двери, то не находят никого в коридоре. Дух леди Изабель Шоу обитает исключительно в старой секции замка, особенно в комнате призрака. За неделю до Рождества 1998 года Ким Ленокхен, репортер радиопрограммы «Доброе утро, Ольстер» на BBC, записывала серию шуток для Хэллоуина и решила провести ночь в комнате призрака, замка Бали-Гали, в качестве одной из шуток. Я разговаривала с Ленокхен в ее офисе на BBC в Белфасте о той ночи в Бали-Гали, которая превзошла все ее ожидания. Ленокхен сказала, Мы думали, что это будет смешно. Мы порешили, давайте проведем обычную ночь в жутком доме». Ленокхан приехала в замок Бали-Гали темным, ветреным, холодным октябрьским вечером. Она договорилась встретиться там с медиумом, которая назвала только имя – Селли. Селли не хотела, чтобы о ней узнали из новостей. Она приехала сюда просто, чтобы войти в контакт с духом. Как и другие медиумы, Селли сказала директору отеля, что в отеле обитает несколько духов. Ленокхен и Селли поднялись в холодную комнату призрака со сквозняками, и Селли начала медитировать для вступления в контакт с одним из призраков замка бали галли Комната призрака представляет собой маленькую комнату с койкой и с мягкой стали, с туалетным столиком, с маленьким зеркалом, со стулом, картинами на стенах и с маленьким окошком выходящим на море. Ленокхан сказала, что Селли, по-видимому, была в контакте с духом, и именно тогда начала меняться обстановка. Ленокхан сказала, она не была в трансе, она определенно была сосредоточена на том, что делает, а я стою с магнитофоном в надежде на лучшее. Затем в комнате стало теплеть, хочу сказать, значительно теплеть, должно быть температура помещения поднялась на 10 градусов. Затем она, Салли, начала с кем-то разговаривать, и появился запах, словно вызванный повышением температуры. Это не было дуновением. Я имею в виду, что запах присутствовал постоянно. Пахло как ванилью, но это была не совсем ваниль. Вместе с запахом ванили чувствовался запах старины и затхлости. Затхлая ваниль. Я знаю, это звучит смешно, но это именно то, что было. В тот момент у Ленокхан волосы встали дыбом. Медиум разговаривал с кем-то в комнате, кто, очевидно, страдал. Ленокхан сравнивала вызов духа с прослушиванием телефонного разговора с одного конца. Сэлли пыталась успокоить то, что позже она назвала духом женщины, который был очень расстроен. Медиум потом объяснила, что это был дух молодой женщины, которая была напугана и искала свою маленькую дочь. Медиум рассказала Ленокхен, что они держали ее там против ее воли, и она сказала, что пожилая женщина не позволяла выходить ей из комнаты. Во время разговора эта женщина постоянно подбегала к окну и высматривала мужчину по имени Роберт, который был в море. Дух не понимал, почему Роберт не пришел к ней. Разговор продолжался 7 или 8 минут, прежде чем выражение лица Селли стало бессодержательным и она произнесла, «Я потеряла ее». Ленокхан сказала, «Я сразу это поняла, потому что когда она это произнесла, запах исчез». Обычный запах не может прийти и уйти, как тот. Он словно испарился, от него не осталось ни следа. Также, когда запах исчез, температура в комнате начала разительно падать. Спускаясь вниз по лестнице, медиум сказала Ленокхан, чтобы тот... Кому предстоит одному провести ночь в комнате призрака, не беспокоился. Дух не был дьяволом, он был просто напуган. Селли не была уверена в том, вернется дух в ту ночь или нет. После полуночи медиум ушла, и Ленокхан поднялась в комнату, взяв с собой фляжку с кофе, магнитофон, журнал и, признается она, немного бренди для медицинских целей. Она устроилась в холодной, неуютной комнате и призналась, что в ту ночь она не собиралась закрывать дверь, гасить свет или ложиться спать. Но где-то в 2.30 она понемногу стала успокаиваться. Около трех часов утра в комнате стало заметно теплее. Ленокхан сказала, «Я решила, это действие кофе и бренди. Затем стало еще теплее, и я подумала, нет, я ошиблась». И затем я вдруг почуяла запах. Тот самый запах. Однако он был резче. Запах одурманивал голову. Да, это был запах, но самым странным было то, что он практически окутывал, как простыня. Он был всеобъемлющим. Это напоминало мне то, как мы чувствуем запах одежды, волос, постели. Я сидела там около минуты, парализованная страхом, и подумала. Я журналист, мне нужно записать этот момент. Вот для чего я здесь поэтому я взяла магнитофон. Это было смешно, когда на следующий день прослушивали запись, но в тот момент мне было не до смеха. Итак, во время записи я говорю. Три часа утра. В комнате становится теплее. Я чувствую запах. И затем я сказала. Мне это не нравится. Я уезжаю домой. Лена Кхэн заявляет, что в ту ночь она побила несколько олимпийских рекордов по бегу, когда мчалась вниз по очень крутой лестнице в фойе. Она сказала, что тот затхлый запах ванили преследовал ее, пока она бежала по лестнице, но исчез, когда она переступила порог новой части отеля. Ночной менеджер из бара дал Лена Хен выпить и увел сильно дрожащую журналистку из BBC в самую дальнюю комнату от замка, где она провела оставшуюся ночь. На следующий день за завтраком директор сказала, что неприятные стуки в дверь не прекратились в ту ночь поскольку некоторые гости в старой части замка жаловались на странные легкие постукивания. Один посетитель даже сказал, что в полночь в его номер вошла женщина. И когда он приподнялся, чтобы получше ее разглядеть, она исчезла. После завтрака директор предложила Ленокхан еще раз подняться в комнату призрака и осмотреть ее при дневном свете. Ленокхан сказала, «Возможно, а может быть и нет, следующее было настоящей шуткой». Мне этого не узнать, да и не хочется. После завтрака я довольно робко поднялась в ту комнату. Там не было того запаха, и было очень холодно, подобно тому, когда я впервые вошла туда прошлой ночью. Мы уже уходили, когда директор сказала. «О боже, посмотри на зеркало!» Я взглянула и увидела мое имя, написанное на пыли зеркала. «Ким». Она сказала. «Я не делала этого!» Я велела ей расспросить персонал, но они все поклялись, что не делали этого. Я никогда не узнаю наверняка, кто это сделал, но это совершенно вывело меня из себя. Отель «Замок Бали-Гали» – это сочетание старинного очарования и немного напористого ирландского духа. Если вы вдруг услышите странный стук в дверь в середине ночи, будьте добры к леди-шоу, бедняжка много настрадалась.